Глава 19. Ночное приключение. Настала ночь. Юные охотники улеглись спать. Внезапно похолодало, и они легли ногами к костру, как обычно делают охотники, когда спят у огня. Если ноги находятся в тепле, то и всему телу тепло. Но если ногам станет холодно, заснуть почти невозможно. Мальчиков холод не беспокоил и вскоре они уже крепко спали. Для того, чтобы все время подбрасывать к яму свежие угли, они весь день поддерживали большой костер. И сейчас он все еще пылал и потрескивал. На перекладинах лежало мясо, положенное для высушивания. Никто из братьев не подумал о том, чтобы оставить дежурного. Во время ночевок в своих охотничьих экспедициях в болотах Луизианы Они никогда этого не делали и решили, что и здесь это не обязательно. Только страх перед индейцами заставляет путешественников прерии выставлять на ночь часового. Но наши юные охотники боялись индейцев гораздо меньше, чем можно предположить. В этой местности никогда еще не было вражды между белыми и индейцами. Кроме того, Базиль знал, что у него есть с собой знак дружбы на тот случай – если они все-таки встретятся. Мальчики не проспали и получаса, когда их разбудило рычание маренга. Они все сразу приподнялись и стали с беспокойством вглядываться в темноту. Они не увидели ничего необычного. В свете все еще полыхающего костра вырисовывались стволы огромных деревьев, с которых свешивался серебристо-белый мох. Все пространство между деревьями было непроглядно черным и мрачным. Ничего особенного не было слышно. Не чувствовалось ни малейшего дуновенья, и деревья стояли тихо, будто во сне. Только наверху, в листве их высоких вершин, продолжали свою музыку древесные лягушки и цикады. Среди этих разнообразных звуков можно было различить лак древесной жабой, а сводных растений окружавших ближайший ручей доносилось трикотание сверчка саван высоко в листьях дубов маленькая зеленая древесная лягушка повторяла свою звенящую как колокольчик ноту которая приятно отдавалась в ушах но все это были обычные голоса ночи голоса южного леса и они не тревожили прислушивающихся охотников Правда, крик жабы, громкий и часто повторяющийся, предупреждал, что скоро будет дождь, а темнота неба подтверждала это предостережение. Но ведь не эти звуки заставили моренго вскочить с таким злобным рычанием, и мальчики продолжали настороженно прислушиваться. Воздух в темном лесу сверкал движущимися огоньками. Тысячами летали светлячки, их асфорический блеск ярче обычного тоже говорил о приближении грозы вглядевшись повнимательней юные охотники увидели еще какие-то огоньки и это заставило мальчиков схватиться за ружья и держать их наготове эти огоньки резко отличались от светлячков они светились низко над землей и были круглые и огня на зеленыегоки оставались неподвижными, то исчезали, то тотчас же зажигались в другом направлении. Множество их двигалось вокруг. Это не были светлячки. Наши юные охотники знали, что это такое. Это были глаза диких животных. Диких зверей. Что это были за звери, никто из мальчиков не знал, и неизвестность приводила их в ужас. звери, могли оказаться медведями, росомахами или кугуарами. Юные охотники разговаривали шепотом, взведя курки ружей и приготовившись к худшему. Звери, несомненно, уже заметили их, ведь братья сидели возле костра. Моренго стоял рядом, глядя в темноту и время от времени издавая рычанье которым он обычно предупреждал о присутствии врага. Казалось, горящих глаз становилось все больше. Вдруг ясно послышалось, как залаяла собака. «Собака ли это?» «Нет». Долгий протяжный вой, последовавший за лаем, показал, что это животное было не собакой, а волком, лающим волком. Едва замолчал первый, как этот вой подхватил второй, затем третий и четвертый, и вскоре весь лес разрушил, огласился отвратительным воем. Он доносился не из какого-нибудь одного определенного места, а, казалось, шел отовсюду. И, вглядываясь в темноту между деревьями, мальчики видели сверкающие глаза волков, образовавшие полный круг. -а -а — ва воскликнул Базиль, прерывая, наконец, молчание. — Это всего лишь тая степных волков, койотов. Кто же обращает внимание на их вой все сразу успокоились. Юные охотники не боялись степных волков, которые, хотя и могут с яростью напасть на какого-нибудь беднягу-оленя или раненого бизона, но страшатся человека и всегда готовы улизнуть, если полагают, что человек хочет напасть на них. Это, однако, бывает редко, так как охотники в прерии не любят тратить пули на койотов и часто разрешают им идти за собой следом, и безнаказанно бродить вокруг лагеря на расстоянии выстрела. Степные волки гораздо мельче других пород волков в Америке. Они не намного крупнее английских трейхеров и хитры, как английская лиса. Их нелегко поймать в западню или в капкан, но легко загнать на лошадях с собаками. Шкура койотов тускло-рыжеватого цвета с примесью белых волосков. Это их обычный цвет, хотя, как у многих иных животных, встречаются изредка экземпляры и других расцветок. Хвосты у них большие, пушистые, черные на концах и составляют примерно одну треть всего их тела. Койоты напоминают собак, которых можно найти в прериях у индийцев. Без сомнения, койоты являются прародителями этих собак. Койоты встречаются по всему району Миссисипи, на запад к Тихому океану и на юг к Мексике. Они охотятся стаями, как шакалы, и часто нападают на оленей, бизонов и других животных, с которыми, как они думают, могут справиться. Но не решаются нападать на бизона в стаде, хотя стаи койотов всегда идут следом за бизонами. Койоты ждут, пока кто-нибудь отстанет молодой теленок или дряхлый старый бык. Тогда они нападают на него и растирают на куски. Койоты идут всегда за отрядом охотников и путешественников. Заволодевая местом стоянки, едва путешественники уходят оттуда и поедая все оставшееся съестное. Они даже пробираются ночью в лагерь и утаскивают все, что охотник припас себе на завтрак. Это... Иногда приводит к тому, что возмущенный охотник перестает жалеть порох и пули и начинает стрелять, пока не уложит нескольких хищников. В Америке койоты водятся в большем количестве, чем другие породы волков, и поэтому они часто страдают от голода. Слишком много ртов и желудков должно быть накормлено. В таких случаях койоты едят даже фрукты, корни и овощи. Короче говоря, все, что только может поддержать в них жизнь. Эти волки получили название степные, потому что их обычно встречают в прериях на западе. Хотя в американских прериях водятся и другие породы волков. Иногда их называют лающими волками, потому что, как мы уже заметили, первые две-три ноты их хвоя напоминают лай собаки. Однако он заканчивается продолжительным, неприятным визгом. «Я рад, что это всего-навсего койоты», сказал Люсьен в ответ на замечание Базиля. «Они что-нибудь похуже. Я боялся, что к нам явились с визитом наши друзья-пекари». «Ну, и это тоже достаточно плохо», сказал Базиль. «Теперь нам придется не спать и сторожить мясо, а то эти разбойники...» не оставит нам к утру ни одного кусочка. «Это правда», — ответил Люсьен. «Но нам незачем сторожить всем. Ты и Франсуа ложитесь спать, а я останусь на часах». «Нет», — возразил Базиль, «ложитесь спать вы. Сторожить буду я». «Братья», — сказал Франсуа, «мне совсем не хочется спать. Разрешите мне подежурить. Я не подпущу их». «Нет-нет», — Воскликнули одновременно Базиль и Люсьен. «Я! Я!» Наконец согласились на том, что Базиль подежурит часа два, пока ему не захочется спать. А тогда он разбудит Люсьена, который, в свою очередь, поднимет потом Франсуа. Договорившись так, Люсьен и Франсуа завернулись в одеяло и снова улеглись. Базиль сидел один, глядя то на огонь, в мрачную темноту. Люсьен и Франсуа, несмотря на заявление последнего, вскоре уже похрапывали, заснув как убитые. Накануне утром они очень рано встали из-за приключения с медведем и целый день потом работали. Надо было действительно очень хотеть спать, чтобы заснуть под такое дикое завывание. Базиль устал не менее их и скоро почувствовал, как мучительно не спать, когда одолевает сон. Глаза волков продолжали сверкать вокруг него со всех сторон, но он боялся их не больше, чем если бы это были зайцы. Однако было очевидно, что стая очень большая. Запах медвежатины без сомнения заставил прибежать издалека многих койотов, помимо тех, которые следовали за мальчиками последние дни. Наблюдая за койотами, Базиль увидел, что они осмелели и стали подходить все ближе и ближе. Наконец, несколько волков подобрались к лежавшим недалеко от костра медвежьим костям и набросились на них. В полумраке Базиль видел, как хищники вдруг кинулись со всех сторон. Было слышно, как трещали кости на зубах у волков, и видно как они дерутся и возятся около скелета медведя. Скоро это кончилось. Все кости были обглоданы в мгновенье ока. Волки отошли и снова рассыпались вокруг. «Я должен получше разжечь костер», — подумал Базиль, «а то они доберутся и до меня». Он встал и бросил несколько охапок хвороста в костер, который вскоре запылал, осветив десятки пар желтых глаз вокруг. Это помогло Базилю немного развеять сон. Он снова сел к костру, но скоро опять начал дремать. Все чаще и чаще он ловил себя на том, что засыпает, и каждый раз, когда он заставлял себя проснуться, замечал, что волки продвинулись еще ближе к медвежатине. Базиль легко мог бы выстрелить в любого из них и отогнать их на время. Но он не хотел тратить пули и пугать братьев. Базиль сидел, раздумывая, как заставить себя не спать. Вдруг ему в голову пришла мысль, от которой он сразу вскочил на ноги. «Придумал», — сказал он себе, прислоняя ружье к дереву. «Я еще как следует высплюсь, несмотря на этих грязных крикунов. Странно, что раньше это не пришло в голову». Базиль взял лассо и, подойдя к мясу, начал складывать куски медвежатины на один конец веревки. Это заняло немного времени. Когда Базиль сложил все и прочно перевязал, он перекинул другой конец лассо через высокую ветку и подтянул мясо наверх, как на блоке, так что оно оказалось больше, чем в десяти футах от земли. Затем он привязал веревку к поваленному дереву. — Ну, джентльмены, — пробормотал он, обращаясь к волкам, — можете бродить вокруг и выйти, пока не охрипнете, но вы не заставите меня и на пять минут отложить мой отдых. — Ни за что! — сказав это, Базиль улегся и закутался в одеяло. — Ну что, господа волки! — продолжал он, увидев, что несколько койотов выбежали вперед и стали глядеть на раскачивающееся мясо. Не правда ли, вам очень хочется достать мясо? Да, спокойной ночи. С этими словами Базиль рассмеялся и, вытянувшись рядом с братьями, через пять минут храпел так же громко, как они. Но Базиль при всей своей опытности оказался в данном случае не так хитер, как предполагал, и волков ему перехитрить не удалось. Видя, что Базиль уснул, Они смело подвигались ближе и ближе, пока на том месте, над которым висело мясо, не набралось их несколько десятков. Они бегали взад и вперед, натыкаясь друг на друга и глядя вверх, однако не издавали ни звука, чтобы не разбудить спящих. Некоторые волки сидели тихо, не отрывая глаз от лакомых кусочков, но не делая попыток достать их, они знали, что мясо находится вне пределов досягаемости. Это было явно наиболее старые и умные волки. Другие же показывали свою удаль, высоко подпрыгивая. Самым ловким удалось прыгнуть так высоко, что носы их оказались в нескольких дюймах от мяса, и они испытывали муки тамтала. Один койот, лучший прыгун в стае, наконец ухитрился выхватить из связки маленький кусок, висевший ниже других. На ловкотя сетя же накинулись, и, едва он коснулся земли, принялись гоняться за ним и осаждать его так, что он уже был рад отдать этот кусок, лишь бы спасти свою жизнь. Однако успех койота окрылил остальных, и они продолжали прыгать, хотя безуспешно. Но старшим, тем, которые до сих пор только наблюдали, Пришла в голову новая мысль. Некоторые из них подбежали к бревну, где было привязано лосо и, схватив зубами лосо стали перегрызать его. Им потребовалось немного времени, чтобы добиться своего. Минуты через две тяжелая связка мяса глухо стукнулась о спину одного из волков, заставив его страшно забыть. Моренго, который все это время был на стороже, зарычал, громче обычного, и весь этот шум разбудил троих спящих. Базиль, увидев, что случилось, скачил и, схватив ружье, побежал вперед, а следом за ним — Франсуа и Люсьен. Все трое ворвались в кущу волков, стреляя на бегу и ударяя их прикладами. Звери, конечно, бросились бежать в рассыпную, но некоторые из них, убегая, все же захватили с собой лучшие куски медвежатины. Два койоты были убиты выстрелами, а третьего, раненого Франсуа, догнал и растерзал моренго. Мясо скоро собрали, и Базиль, хотя и несколько расстроенный, но все же, веря в свой план, снова перевязал мясо и подвесил его на лосо На этот раз, однако, он закрепил конец лосо на высокой ветке дерева. И так как волки не умеют лазить на деревьях, Мальчики были уверены, что при всей своей хитрости койоты теперь уже не смогут достать мясо. Подбросив в костер побольше хвороста, братья снова завернулись в одеяло в надежде, что ничто больше не побеспокоит их до утра.